Сентября восемнадцатого. «Маточка, Варвара Алексеевна, сего числа случилось у нас в квартире да нельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков, заметить вам нужно, маточка, совершенно оправдался». Решение это уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нём за нерождение, не осмотрительность, на всё вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу скупца знатную сумму денег. Так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и часть-то его от пятна избавилась, и всё стало лучше. Одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришёл он сегодня в 3 часа домой. На нём лица не было, бледный как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается. Обнял жену, детей,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 да руку его с плеча своего снял, а прежде бы этого не было маточка. Впрочем, различные бывают характеры. Вот я, например, на таких радостях гордецом бы не выказался. Ведь чего, родная моя, иногда и поклон лишний, и унижение изъявляешь ни от чего иного, как от припадка доброты душевной?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 Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты, звали ли, не звали его. Так себе войдет, улыбнется, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет. И уйдет. У Мичмана даже карты в руки взял. Его и усадили играть за четвертого. Он поиграл, поиграл.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 Жена видит, что он сам не свой, что происшествие это его потрясло совершенно, и говорит ему: "Вы бы, душенька, заснули?" "Да, хорошо. Я сейчас, я немножко." Тут он отвернулся, полежал немного, потом оборачился, хотел сказать что-то. Жена не расслышала, спросила его: "Что, мой друг?"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 И так погрузилась в размышления, что даже не помнит, о чём она думала. Говорит только, что она позабыла об муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и гробовая тишина в комнате поразила её прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит всё в одном положении. Анна подошла к нему, стёрнула одеяло, смотрит, а уж он холодехоник. Умер. Маточка. Умер Горшков внезапно умер. Словно его громом убило. От чего умер, Бог его знает. Меня это так сразило, Варенька. Что я до сих пор опомниться не могу. Не верится, что кто-то чтобы так просто мог умереть человек. Этот бедняга, горемыка этот Горшков. Ах, судьбата, судьба какая! Жена в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. У них там суматоха такая идёт, следствие медицинское будут делать. Уж не могу вам, наверное, сказать. Только жалко. Ох, как жалко. Грустно подумать, что это в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь. Погибаешь это ни за что. Ваш Макар Девушкин.